Глава сорок 42. -я. Тайный мир. Вот так я и попала в специальный отдел департамента безопасности, который называется «Перевертыши», — закончила Татьяна. Никита ошалело на нее уставился. Существует отряд, занимающийся расследованием преступлений метаморфов, удивленно проговорил он. И состоят в нем тоже метаморфы? Пока только я и Антон Василевский». Когда его арестовали, ему предложили такой же выбор, как и мне. Естественно, он согласился. За ним ведь числится целый список грабежей. То-то его сейчас так редко видно в школе. Пока больших дел у нас не случалось, так по мелочи. Один паренек, умеющий читать чужие мысли едва не разорил игровой клуб. Сейчас мы больше наблюдаем со стороны, чем принимаем участие в следствии, но нас постоянно тренируют. Боевые навыки, приемы самообороны. «Даже учат стрелять. Ничего себе, потрясенно произнес Никита. Я понятия не имел, что в департаменте творится такое. Гордановская очень строга с нами, жесткая тетка. А вот Павел Васильевич Воропаев совсем другое дело. Никита сразу посерьёзнел. Недавно погибла Ксения, мрачно сказала Татьяна. Инга Штерн добралась до нее», — кивнул парень. Воропаев случайно увидел меня во время учений на полигоне. Он тогда едва сознание не потерял. Ему все еще сложно принять, что я и Ксения клоны. Он просто считает меня ее сестрой. Несколько недель мы с ним общались почти каждый день. Он расспрашивал меня о моей жизни, рассказывал о Ксю. А затем предложил мне стать его приемной дочерью. Я ведь совершенно одна, родственников у меня нет. Конечно, это немного странно. Но я согласилась. Теперь он видит во мне потерянную дочь, а я живу в его квартире. Это лучше, чем обитать в общежитии департамента. Наташка еще не скоро вернется, чтобы я могла поселиться в ее особняке. Вот так я и очутилась здесь. С тех пор, как Павел Васильевич оформил все бумаги, Эмилия Гордуновская относится ко мне куда лучше. Боится, наверное, своего шефа. А вот Антону Василевскому от нее достается. Сам виноват», — сказал Никита. «Все его тяга к грабежам. Может, в этих самых перевертышах ему наконец вправят мозги. Татьяна улыбнулась. Значит, Воропаев теперь твой опекун? произнес Легастаев. И все же, он позволяет им так с тобой обращаться. Тебя ведь почти шантажом принудили вступить в эту группу. Он не считает, что для тебя это может быть опасно. В целом все не так плохо, ответила Татьяна. Мне даже нравится. Только мне пришлось пока отказаться от своей мечты стать модельером, но я не теряю надежды. Не вечно же я буду торчать в команде перевертышей. Я свободно передвигаюсь по городу, могу ездить в Ягуженок, к Пожарским и в Клыковок и в Клыково, Даки Семёновне. Но только под надзором кого-то из департамента. В последнее время моим куратором стал Панкрат Легастаев. Мой двоюродный брат сказал Никита От него я и узнала о Марине, сообщила Татьяна. Твоя сестра очень отважная девушка. Она сумела дать ход этому скандалу, из-за которого корпорация Экстрополис переживает сейчас не самые лучшие времена. Когда Панкрат сказал мне, что Марина при смерти, я тут же предложила свою помощь. Ты совершила настоящее чудо, сказал Никита. Я очень благодарен тебе за это. История профессора Винника и Ольги сильно меня тронула. Это самое меньшее, что я могла для них сделать. Уже погибло много хороших людей, расстроенно произнес Никита. Они все никак не успокоятся. Ты говоришь, Ирма намекала на какие-то важные события, которые вскоре произойдут. Знать бы, что именно должно случиться. Это немного пугает. Особенно после того, как я увидел, на что способен колебатель земли. Это тогда погибла Ксения. Знаю, кивнула Татьяна. Я в это время уже находилась в центре подготовки. Обрывками я видела во сне ее последние минуты. Это было ужасно. Когда ее не стало, мои сны о ней тоже прекратились. Наша ментальная связь оборвалась. Многое из того, что ты рассказала, мне знакомо, задумчиво сказал Легастаев. «Бойня в куполе мира, Едвигосавидская. Даже это самая обалдено. Не говоря уже о крови альфы, ведь она выкочела ее из меня. Ты альфа? изумилась девушка. Пока нет, но в будущем могу стать. Оборотни сказали, что во мне уже сейчас проявляются соответствующие признаки. Как интересно, задумчиво произнесла Татьяна. Мы постоянно с тобой пересекались, хоть и не знали этого, продолжил Никита. В ягу же на мальчишке до сих пор ловят отходячего мертвеца труп Татьяны Федоровой. Я был и на руинах графского поместья и в его подземелье. Мне знакома женщина в черном, которую ты видела ночью на кладбище. Это и Аланда, она как-то связана с оборотнями. Но я не знал, что она так хороша в бою. А этот светловолосый незнакомец, с которым она сражалась, его ты тоже знаешь, вдруг сказала Татьяна. Правда? удивился Никита. Не думаю. Да, я видела тебя с ним, когда мы столкнулись в больнице, я его сразу узнала, только теперь у него другая стрижка. У меня тогда чуть волосы на голове не зашевелились от страха. Гордей, потрясенно проговорил Никита. Он не мог в это поверить. Тот, кого я называла истребителем, тот, чьи раны мгновенно затягивались, тот, кто был изображен на фотографии столетней давности и с тех пор нисколько не постарел, тот, кто, оказывается, тоже бывал на руинах Ведьминского поместья, но ни разу даже не обмолвился об этом. Гортей. А Никита всегда считал его обычным человеком, сотрудничающим с белым ковном. Он его совсем не знал. Оказывается, Листратов тоже имел свои тайны. Никита Легастаев, ошеломленный, услышанным за этот вечер, задумчиво крутил в руках пустую кружку. При этом он сам того не замечая, так забавно хмурил брови, что Татьяна невольно улыбнулась. Она заинтересованно смотрела на него. Ей тоже все еще не верилось, что Никита сидит перед ней и слушает о ее злоключениях. Юный оборотень переживший такое, что ей и не снилось. Парень, которого она столько раз видела во сне, о котором ей рассказывали Ольга и Антон, теперь она видела его воочию. Словно почувствовав ее взгляд, Никита поднял на нее зеленые глаза. А что? Белый Ковен, — поинтересовался он вдруг. Тебя еще не приглашали в гости к леди Летиции. Нет, покачала головой Татьяна. Но та недавно пообещала мне, что скоро это случится. Никита ухмыльнулся. Наверное, даже скорее, чем ты думаешь, сказал он. Летицы уже в городе, недавно я сам с ней познакомился. Не скажу, что мне это очень понравилось. Очень сомнительное удовольствие. Похоже, белые и черные ковины стоят друг друга. Лучше с ними вообще не связываться. Но это только мое мнение. Сейчас я нахожусь под пристальным присмотром властей, так что вряд ли мне светит вступить в Белый Ковен, сказала Татьяна, по крайней мере, в ближайшем будущем. Может, поэтому они и сами не торопятся с встречей. «Оно и к лучшему, произнес Никита. Поверь, эта леди Летиция та еще заноза. Он взглянул на настенные часы и тихо ойкнул. Время давно перевалило за полночь. Мне уже пора отваливать, засобирался Никита. Я и так отнял у тебя много времени, но оно того стоило. Я рад, что мы наконец познакомились. Твой рассказ меня просто потряс, признался он. Я тоже рад, что мы встретились. Надеюсь, не в последний раз. Заходи в гости, улыбнулась Татьяна. Зайду, пообещал парень. Интересно, как Павел Васильевич к этому отнесется. Он очень хороший человек. Но я не виделся с ним со времени похорон Ксении, а он наверняка хочет меня кое о чем расспросить. Никто ведь до сих пор не знает, как именно Ксения оказалась в Клыково во время крушения метеостанции. Никто не знает, что ее тогда похитили, а я так и не сумел ее спасти. Парень понуро опустил голову. Татьяна, не сдержавшись, протянула руку и успокаивающе погладила его по плечу. Со временем все успокоится, сказала она. Уж я-то знаю, о чем говорю. Надеюсь. Он поднял глаза на девушку. Ты ведь не расскажешь обо мне руководству перевертышей?» Конечно, нет, воскликнула она. Я не докладываю им обо всем. У меня тоже должны быть свои секреты. Теперь ты живешь в этом городе, и тебе тоже следует соблюдать осторожность, сказал Никита. «Позже я расскажу тебе об истинном положении вещей. Мне следует чего-то опасаться, заинтересовалась Татьяна. Профессор Штерн вернулся. Его кровожадная дочь скрывается где-то неподалеку. Черный Ковен потерпел неудачу с колебателем земли, но они еще обязательно дадут о себе знать. Серцее-центр их представительница, во что бы то ни стало, хотела разрушить колебателям какую-то конкретную цель. Возможно, это как-то связано с их загадочным планом из корпорации Экстрополис. До сих пор не все ясно. Прекратят ли они свое существование или смогут выбраться из неприятностей без последствий? Татьяна молча выслушала его. "Я поняла", задумчиво сказала она. "Но пока я нахожусь под присмотром департамента, мне можно особо не беспокоиться. А если тебе что-то понадобится, обращайся. Я постараюсь тебе помочь". Меня уже многому научили в перевертышах. Вижу, усмехнулся Никита, ощупывая шишку на затылке. Удар у тебя поставлен, что надо. Татьяна смущенно улыбнулась. Затем Никита попрощался с ней, и выбрался из квартиры тем же путем, каким вошел через окно. Татьяна долго смотрела ему вслед. Парень-пантера, цепляясь когтями за выступы, спустился по стене дома спрыгнул на тротуар и быстро побежал прочь вскоре он растворился в темноте спящего квартала его способности ее зачаровали татьяна мечтательно взглянула на луну сияющую в темном небе над крышами небоскребов санкт-петербурга полускрытая густыми черными тучами она напоминала гигантский кошачий глаз кто бы мог подумать что среди обычных людей живут оборотни, способные превращаться в различных животных, мутанты, наделенные другими невероятными способностями, черные и белые ведьмы и колдуны, враждующие друг с другом. Все это казалось таким волнующим, захватывающим и одновременно очень опасным. Теперь она сама неразрывно связана с этим тайным миром, скрытым от глаз обывателей. И ей это нравилось. Ее новенький мобильник, лежащий на обеденном столе, издал вдруг звонкую трель. Татьяна вернулась в кухню, взяла его в руки и взглянула на дисплей. Звонил Антон Василевский. Она улыбнулась. "Привет", тепло поздоровался он. "Я тебя не разбудил? Я еще не ложилась. Панкрат собирает всех в департаменте, сейчас за тобой тоже приедет машина. Что-то случилось?" обеспокоенно спросила девушка. Сегодня нас впервые возьмут на настоящее место преступления. Круто, выдохнула Татьяна. А что ты скажешь родителям? Ночь ведь на дворе. Они считают, что меня взяли учиться в академию полиции, хохотнул Антон. В принципе, это ведь почти правда, так что теперь мне не приходится объяснять все свои отлучки, и я могу больше времени проводить с тобой. На подоконнике стоял красивый искусственный цветок, скрученный из блестящей проволоки. Татьяна приблизилась к окну и с улыбкой провела пальцем по его изящным лепесткам и стеблю. "Ты не поверишь, кто ко мне только что приходил", сказала она. "Расскажешь, когда увидимся?" предложил Антон. "А то мне уже пора выходить". "Обязательно расскажу", пообещала Татьяна. Василевский положил трубку, Татьяна тоже отключила телефон и начала собираться. Вскоре за ней приехала машина с эмблемой департамента безопасности на боку. И отвезла девушку на ее первое настоящее расследование.